12 часов в приёмной появился провид. Олег Петрович пребывал в отличном расположении духа, и было от чего. Во-первых, наметились положительные открытия в делах тактики, оно потихоньку уплывало из лап следственной бригады украинского, уплывало в такие сферы, куда никакому украинскому было не дотянуться. Во-вторых, голосом ледяным своим Атасовский Версию вчерашнего мордобоя в дубовом каю правилам даже заслужил несколько теплых слов в свой адрес, что было для Виктора Ивановича таким же редким явлением, как ливень в Сахаре. Молодец, разведка, за что тебя и держу. Удостоился внимания и бандура. Пацана к себе забирай, если стоишь. Пускай работает. Затем досталось украинскому. А теперь с этим гадом правилам давай решать. Ясно, что либо денег хочет, либо его кто-то за поводок тёргает. Вдруг чуй тёрнут его. Тут следует заметить, что Павел скормил его. Припанировал Андрей и Арсю, развернувшихся в последние события. Пропал полковник Украины, то, куда сказ, вот оботанили Сергеевня Клавчук и её шефе Париша не обмолвился ни словом. Ни какими фактами, подтверждающими присутствие глой воли Паришайла во всем этом деле, Провилов не располагал. Но и располагая ими, он бы двадцать раз подумал, стоит ли об этом луна ледового. Столкновение двух столь масштабных фигур, как Паришайла и ледовое, открывало самому Провилову прекрасные возможности для маневра. Глупо было бы их упускать. «Из-под земли мне выкопай, кто за мусорами стоит!» Напустил Олега Петровича на прощение ледовой. А о полковнике забудь. Он у меня завтра на улице палкой махать будет. Кеннида. Войдя в собственную приемную, правило первым делом обратился к Инне. «Давай сюда этого!» Дальше он назвал фамилию, по которой можно было сделать вывод, что ее обладатель либо немец, либо еврей. Чтобы мухой ко мне. напустовал пробило все кляташек, принявший салду пит по кнопкам телефона. Затем дружелюбно кивнул всей все четвёрки. Всем с боем. Очень хорошо. И сделал знак оттасывать следовать за ним, скрылся за дверью кабинета. Значит так, вотро начал пробилов, когда они остались вдвоём. Вот тебе двушка, разделишься с ребятами в качестве приня от Виктор Иванович. Павел об достал из кармана 20 долларовых купюр и вручил Атасу. Вообще говоря, с сотенных билетов изначально было 30. Любил гидовой широкие жесты, свойственные дореволюционному купечеству, особенно когда случалось ему побывать в удали. Павел в широких жестах не любил, поэтому десяток соток легко не принаждённо, а сел у него в карман. Не охти что, но тоже не помеша. И две сотки с жирной таких охломот. А человек Петрович, передавай зелёные отцам. Бондору берёшь к Сипе, продолжал Провилов, наблюдая за деньгами, исчезающими в нагрудном кармане подчинённого. Устройшь на квартиру, в гостинку там, провёл к щёк тому пациенту. Подбери ему колёса недорогие, но чтобы ездили. Право у него есть. Паспорт надо будет сделать. К кому обратиться, знаешь сам. Ясно? Теперь одевай. К паракатищу с ребятами в Чернигов. Тут фирмочка под нашей крышей. Туда сельхозтехнику отправил. На круглую сумму. Директора я только что вызвал. Возьмешь его с собой. Кинули, поинтересовался Атасов, тут же закуривая. Третью неделю оплатить забываю. Короче, Атасов, правишь мозги кому следует. Не мне тебя учить. Пятьдесят на пятьдесят, сведомился Атасов. Провел и кивнул. Неустойка наша. Деньгами там, товаром каким. определитесь на месте, ясно, так точно, позвалса Атасов. И шепнули, они вернутся в за полночь. Заночевали на траищи у армейца. Его квартира оказалась ближе к трассе Киев-Москва, по которой возвращались. Атасов вымотался настолько, что интересами несчастного Гремя откровенно пренебрёг. Да перебьётся как-то до утра типа: животное в натуре голодное сидит, Восмутился Протасов. Не гуляла с обедом. Да пошла она типа вместе с тобой. Махнулся от Тасов. Завалился на диван, не потрудивший даже скинуть туфли. Вот гад в натуре, сказал Протасов и поволок раскладушку на балкон. Любил Валера, пока тепло, поспать на свежем воздухе. Лоджия, вот обшивая, конечно, не мой сад на крыше, реально. Но у нас сегодня покатит. С этими словами портас обскрылся в лоджии, одарив этика уничижительным взглядом на прощание. «Каков наглец!» — покачал головой армеец, удаляясь в банку. Он был, безусловно, самым чисто плотным из всей четверки. Без душа жить не мог, а частые летние отключения горячей воды становились для него настоящей трагедией. Бадур откнулся носом в подушку, через минуту уже спал. Снилось ему. Дорога. Следующие 3 дня особых поручений от Правилова не поступало. Светы чего друзьям оказались предоставленными сами себе. Поэтому они энергично занялись сразу двумя взаимосвязанными делами. Прежде всего, приступили к трате денег летового честно разделенных порам. А Тасов 2 дня спустил свою долю доцента в трыс, проигравшись в одном из киевских казино. Протасов вложил кровные 500 баксов в продолжающийся ремонт класса люкс на крыше своего мифического небоскреба. Бассейн у меня с волнами, понял? Да, хоть на этом, блин, рассекай. Как его, Эдик? На сей серфинге. А, на нем. Денег без базара немерено стоят. Зато Протасов протяжно свистнул, мол, какие в натуре разговоры. Эксклюзив? Он и в Африке эксклюзив. Армейер всю полученную сумму отправил родителей куда-то в Киевскую область. И только Бондора сжимал собственные пять соток в кулаке, не зная, как с ними распорядиться. Словно первоклассник, впервые получивший на мороженое. «Сейчас решим!» – грабогласно заявил Валера. «На то, мои друзья, докажи эти». Протасов подогнал Андрею совершенно раздолбанную БМВ-трешку 79-го года выпуска, на бортах и крыше которой кое-где даже сохранились остатки золотистой заводской красной. «Зверь, а не тачка!» – вещал Протасов, брошая Андрея в два ключа и пластиковый пакет с документами. «Пацаны ее акулой называют, ты понял? Да, шесть силиндров, ё-моё!» Из них работают только четыре, но все равно асфальт рвет. Тянет, блин, будь здоров. Реально, мы ее у одного барыги забрали, не удалось. Ты арендовал, слышишь, зараза. По беспределу целое крыло в детском садике на Отрадном. Компьютеры тупо собирал на нашей территории. Вообще оборзел, короче. Что с ним случилось? Спросил ошарашенный бандура. Как что, счетчик ему врубили за все два года, вот что. Пилер отдал, компьютер отдал, еще и хату заберем, пойдет на вокзал жить. Андрей передернуло. Весной не сдохнем, согласился Атасов, ночью теплой в парке, типа на скамеечке. Атасов привез Андрею, лишившемуся после драматического знакомства с полковником украинским, всем документом, кроме правды. целую стопку разнообразных корочек. Оригиналы типа «Спасибо, Саша!» — острогался Бандора, чувствовавший себя с одними правами на вождение несколько неуютно. Армеец, загадочно улыбаясь, вручил Андрею набор из четырех ключей. «Зови на новоселье, Андрюша!» «Не фонтан, конечно!» «Хрущевка, первый этаж, убитая нафиг!» «После алкашей!» на бульваре Лерца. Самая ценная про медведь. Так и то я заказал. Вчера поставили Зато на сатона шары. Давай, Андрей, дуй замоткой и видим, типа, обнулят. Отордился от таса заранее потеряя руку. Застроенный пятиэтажками район, разделённый на непропорциональные части бульваром Ивана Лерца, они прибыли на золотистом подарке протаса. Кто такой этот Лёп? Что за хрен такой? Никто в дотуре не знает, орчал Протасов, отодвигнув от себя тачку на заднее сиденье. Андрей и Лёна на Марку осторожно принаравливаясь к коробке передач, непривычно гадким пидалям с очень коротким ходом. Третья передача хрустела и упорно не желала включаться. Позади из подниши шли духи бухи и бахи. То ли глушителем о что-то бился, то ли ограничители в пружинах срабатывали. На Андрее, приученного отцом заботиться о родной тройке, как о верном боевом коне, состояние машины действовало удрущающе. Задние колеса стояли криво, подобно ногам кавалериста, заставляя задуматься о неизбежной замене всей задней подвески. А та своя армейца легковушка еще как-то выдержала бы. А вот когда на сиденье активировал исполинская туша Протасова, пружины новые поставлю, а амортизаторы, втулки обязательно начал приделывать бандуром. Ничего ничего, прервал его мысли Протасов. Монжами шевелить деревом, подкупишь лово, возьмёшь нормальную тачку, как у меня. Не хреньки пить делать подточилом лазить. А мне нравится с машинами возиться, рок, как признал сам Андрей. «Ой, не могу! Ох и неумный же ж ты, парень Бандуровна, Толя! Ну, просто мрак!» Квартира на бульваре Лэпсы оказалась раздопанной сверх всякой возможности. Мрак и запустение царили в ней, как на руинах средневековой крепости. «Но захочешь, с отбойным молотком таких результатов не добьешься», – пробормотал Андрей. «Ну и бардак! Армен был прав. Единственные ценные вещи в квартире – была новенькая, зашитая дерматином бронедверь с глазком и блестящими туэцкими замками. «Руины стали мы рада, мать твою!» сказала Тасов, перешагивая перуду старого трепья в кориторию. «А это часом не троп!» Андрей судорожно сглотнул половину плитки в санузле старого советского кабачика кто-то выдрал с кишками. Возможно, время, но не исключено, что и помогли, а келизу и селёную ванну, дополнял унитаз, и шонь бачка и крышки. Унитаз распространял устой человека зловоние. Грышок в тинератор, с чего-то развеселился протасов. Мрак. Часть паркета в комнате отсутствовала, часть похоже горела. Двери тоже сохраняли следы пожара. Две висели на честном слове. Одна просто стояла прислонённая к стене в коридоре. В стене безду комнатой и кухни зияла старовенная дыра, проделанная либо снарядом, либо чудовищными крысами, а может, каким-то потомком узника замка. Их их мебели присутвало не только сбитый из досок стол, да убогая кровать, на которой, судя по виду и запаху, каратал день и ночь человек больной чихоткой и одной резом. Естественный умер, заединный на смертный плакан. Мутные от грязи окна были затянуты по щелям, почернелые от времени ваты. Зато выходили они в чудесный цветущий сад. Я типа сморю, скривился отас, а что американцы в 45-м триадомные мобы сбросили. Две типа на Хиросиму и на Гасаки, а третью за каким-то хреном сюда. Да ладно, Саша отмахнулся, а ведь. Зато на шару А как это? Заинтересовался Андрей Полагапский, что шара канул впросае вместе с квартирами с одних этих домов и закрытиями распределителями для сотрудников Вориكمов партии и выше. Хуй дура натуре, держал Протасов. Есть тут от от Андрюша по продаже недвижимости. Одна не работает. Глыбы посредник, вмешался Протасов. А главные удары у них, когда у Лахоф квартирами опрокидывал, как-то не поди Андрею. Какие удары? Как это опрокидыту? По по ударами Пхэдра забивается больще. Первый сразу датку набрался и окончательно запутал с Андреем. Света просто там стрела тас находят они типа одинокого бухаря, пьёт водкой хоть за лесом. там вот от 3 месяца до белой горячки, лежишь, хадка, слабостивность. Нотариус у них на процентах сидит. За деньги заверит типа, что и когдарит в космос не летал. Смороскука денег глубокомыслиный изряд протасов. Или бабулю какую, в которой квартира на Крести обломилась при косее ещё в 37-ом, к примеру, в землянку на окраине перемеща. Поближе типа к природе. А внуки Ну, કે Андрюша, могут спица, обкануться, умереть от естественных причин или несчастных случаев. Бабушку Олега Провилова, если бы она у него была, конечно, никто бы и пальцем, как ты понимаешь, не тронул. Жалко бабку-то. Искинь ужасно собандура. Жизти потока. Философке заметил отта. Всех жалит, жалёка сломать. Слышь, бандура, жока пчонки в натуре. «Пускай их со, со страх жалеет! Ему за это деньги платят!» — поставил точку армейца. Андрей сделалось не по себе. Холодом на него за могильным повеяло. «Ничего, ничего! Не вешай нос, брателло!» — подбодрил его протаз, у которого побелевшее лицо Андрея увязалось с невероятно убогим состоянием квартиры. А взвился, блин, поработаешь с нами. Ум в полярытах поддымись, это наш урок. Ариана будет у тебя свой ход. Как его? Вечно блины с башки выскакивать. Плыть по в нотуре. Pink House поправила место. "О «Да нём важное моё". "Поняли. А что у тебя за ту?" робко спросила Андрей. Протасовское лицо сделалось необычайно самодовольным. Глубина местечка бандюра. Адно ми тураль на элита, все крутые мразь, какие как я оттуда. И круче. У Андрея ожирот открылся от изумления. Круче тебя, элитр типа, на элите сиди, элита типа, погля ней, заметил Аттаф. Ага, реально. Самозабстемно распинался Протасов. У кого камела нету, тот вообще не человек. В подземный паркинг тачки ниже Лексуса не пускают. Татав воскривился. Потом все эти песни, чтобы на заднюю соседя ты не исподди. Всё имеется, увлечённо продолжал Татав. Сил дал фонтан, ништяк. В субботу, если хочешь, съедем на обойный рынок, отвлёк разбесился, уши по дуру армейц. Подберём приличный обой в ванную, кухню, моющиеся в комнату, винил, унитаз поменяем. Мне приходилось ничего страшного. На пол к обровин кинем пару соток бача потратишь, будет симпатично. Застолье устроили прямо на палубе. Расстелись на изродованном паркете, какие почки на таталь. Армейц выложил на расстеленный полиэтиленовый мешок свежие огурцы, помидоры, зелёный лук. Протасов порубал палку лисички и колбасы, Бандур расставил стаканы. Вот тюры-люпители предпочитают люпитинскую. Ихидна прокомментировал мимоходом арамес. Я сейчас как въехал, скорбился про тата, а ты разломил на четыре части буханку украинского. А тата сурочно ухмыляется, распечатал первую бутылку водки. И процент подтихой пошёл. Вышел из комнаты ночью. Там, где храм на караби без крови Капельницы в клочья. Жизнь начинаю снова. Разлетелась вода со снегом. Белой ватой жую мёд. Волчьим вещим живу бегом. Небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьём. Новая жизнь Разлилась по ларькам, по вокзалам Новая жизнь Посидим, помолчим ни о чем Новая жизнь Никогда не дается даром Разродилась звезда ливня Порвала на ольхе платье Процарапав тайгу бивнем, Воробьиною рвет ратью. Зарастаю забытым словом На завалинке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым Для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, ન્યા શીસ પસલ ચીમ યાચ સકર ફમ